Листвень, день двадцать седьмой, вечер. Тяжело признаваться в собственной наивности, и все-таки я запишу в дневник, как глупо я себя вела, себе же в назидание на будущее. «Итак, Рози, помни, парням доверять нельзя, лучше держись от них подальше. Приехала учиться, так учись, а не целуйся с кем ни попадя». «Месяц заканчивается, а у тебя в заначке четыре серебрушки и горсть меди». «Ладно, теперь о главном. Лойер Эльм меня использовал. Сейчас я гораздо больше знаю о фениксах. Спасибо учебнику спецкурса. Параграфы в нем короткие, но и этой информации хватило за глаза. Фениксы — выходцы из страны, что лежит далеко на юге, за Вечным морем. Вторая ипостась — огненная птица, но это не тайна». И всем известно, что смертельно раненый феникс сжигает сам себя магическим пламенем, чтобы потом возродиться из пепла. Но со стариками эта штука не работает, никто не омолодится, возродившись, не превратится в младенца. Да и смертельные раны можно залечить лишь трижды. Говорят, что у кошки девять жизней, а у фениксов их три. Все это я слышала и раньше. Однако для меня стало новостью то, что все фениксы рождаются с мощным магическим потенциалом, Они все маги от природы. А еще... Заклинания забирают много сил, и когда резерв мага пустеет, нужно время на восстановление. Если маг потратит больше, чем необходимо, он сильно ослабеет, потеряет сознание, может умереть. Но что же я прочитала в учебнике? Поцелуй невинной девы мгновенно восстанавливает магический резерв Феникса и ненадолго увеличивает его. Здорово, да? И это не все. На следующий день первокурсникам боевого факультета предстояли испытания. Они сжигали соломенные чучела, рушили каменные стены и пробивали ходы в толще земли. В общем, проверка грубой силы, чистой магии. А Эльм не привык проигрывать. Не очень-то приятно узнать, что против воли стало чем-то вроде запрещенного зелья. Он меня даже не спросил. Почему все парни такие гады? Риторический вопрос, конечно. Написала, и теперь мне легче. Можно заняться действительно полезным делом, подготовкой к практикуму. Вечером собираюсь пойти вместе с Норри в кофейню, где она моет посуду. Гоблинка обмолвилась, что им временно нужна подавальщица. Постоянная свалилась с простудой. Студентам платят медяшку в час, но это лучше, чем ничего.